Глава 18. Чужой среди своих, свой среди чужих Я не успела подумать ни о чем, что могла бы рискнуть обернуться Фениксом, что могла бы позвать на помощь или даже попытаться увидеть того или ту, кто скинул меня с балкона. Говорят, перед смертью, перед глазами проносится вся жизнь. Врут. В моей голове был лишь вакуум без единой мысли, без хоть одного худо-бедно оформленного мыслеобраза. Лишь короткий вдох и удар сердца, взмах рук и... Ах, Выбила из моих легких весь воздух, когда я упала в чьи-то руки. Было жестко, но не смертельно. Мой спаситель не удержал нас двоих, и мы вместе рухнули на траву. «Ты!» — услышала я ошарашенный голос, от которого моя кровь, едва возобновившая привычный ток по венам, снова замерла. «Альнар!» — пропищала и я, И, не иначе, как от переизбытка стресса, крепко обняла своего куратора, буквально вцепившись в его шею. «Спасибо!» Секунду-другую дракон терпел внезапное объятие, а потом осторожно расцепил мои пальцы и посмотрел в глаза. «Что происходит, Финира?» «Меня пытались убить, очевидно», — сказала я, пожав плечами. И посмотрела наверх, туда, где на высоте четвертого этажа выселся злополучный балкончик. «Конечно, сейчас там не было ни одной живой души». Альнар приподнялся на локтях, отчего мне пришлось вспомнить, что я все еще лежу на своем кураторе. Смущенно кашлянув, я попыталась встать, но дракон удержал меня за талию одной рукой, перекинув вес своего тела на другую. «Ты не сбежишь от объяснений», — сказал он, выразительно посмотрев мои честные глаза. «Я», — тяжело сглотнув, ответила я, — — Я ей не пыталась, просто наша поза уж очень интимная. Альнар удивленно вскинул брови и хмыкнул. Словно только сейчас заметил, что наши объятия выходят за рамки приличия. Отпустив меня, он позволил мне встать и тут же ловко вскочил на ноги. — А теперь говори, — сурово припечатал дракон и хмуро уставился на меня, ожидая признаний. — Вот только каких? Неужели он думал, что я назову ему имя несостоявшегося убийцы? — Эм... Промочала я, не зная, как бы поконкретнее сообщить о том, что ничего не знаю. Я просто шла по коридору, задумалась, очнулась возле балкона. Кстати, раньше их не замечала. Слишком низкие бортики не находишь? Альнар глухо рыкнул. «Не отвлекайся». «Ага», — кивнула я. В общем, подошла я к краю балкона, а потом кто-то очень добрый ткнул меня в спину. Я не удержалась и свалилась вниз. «Спасибо, что спас». Я улыбнулась куратору и развела руками, и только тогда заметила, что мои пальцы снова дрожат. Эх, а я так надеялась, что в этот раз обойдется без истерики. «Никуда не уходи!» Тронув меня за локоть, сказал Альнар, и в следующий миг за его спиной распахнулись настоящие крылья, огненно-алы, с мерцающими пламенем прожилками. Взмахнув крыльями, мой куратор легко воспарил к треклятому балкону и скрылся за балюстрадой. «Ух ты!» — тихо проговорила я, А так можно было, а затем задумалась. А я тоже так смогу. Я нервно засмеялась, но тут же заставила себя замолчать. И это точно истерика. Конечно, оно простительно в условиях едва пережитого покушения, но... Кинув взгляд наверх, я убедилась, что Альнаара там уже нет. Стоять здесь и дальше... Огляделась. Вокруг было пусто и приторно мирно. Редкие адепты прогуливались вдалеке, передвигаясь от одного корпуса Академии к другому. Сейчас сками для отдыха пустовали. В разгаре был учебный день, все были на занятиях. Кинув последний взгляд вверх, я пожала плечами и наклонилась поднять свою сумку. Хорошо, что ничего бьющегося с собой не носила. Резкая трель звонка снова застала меня врасплох. Вздрогнув как от удара, я заметалась. Ждать или остаться? Но лекции... Нет, Цельнара, мы все равно увидимся на наших дополнительных занятиях а вот пропускать очередные пары было бы дурным тоном. Закинув ремень сумки на плечо, я припустила в сторону центральной арки главного учебного корпуса. С куратором как-нибудь разберусь позже. А теперь добавьте сок гнилоцвета и перемешайте получившееся зелье до однородного состояния. Я послушно взяла нужный ингредиент и добавила пять капель. После первого неудачного опыта с зельем вареньем я сто раз оглядывалась по сторонам, смотрела и под парту, и на потолок, и лишь после этого добавляла реагенты в котелок. Алавар нормус не сводил с меня глаз, но не мне его винить. Кому захочется, чтобы с его занятий адептов выносили на носилках? Я, конечно, утрирую. Носилок здесь и не заметила. Во всем помогала магия и порталы. «Отлично!» — шепнула Орланда, заглянув в мой котелок. «Через пять помешиваний зелье будет готово», — я кивнула подруге, в очередной раз подивившись ее способностям к зельеварению. Она не в первый раз на глаз давала точную оценку чужому зелью, и это невольно восхищало. Для меня все зелья были на одно лицо, булькающее и непонятное нечто с разной степенью окрашенности. Профессор Алавар с довольным видом окинул аудиторию взглядом и, улыбнувшись, потер ладони. Его голубые глаза зажглись предвкушением. Тряхнув кудряшками, он выкатился из-за стола и засеменил к первым партам. «Что ж, будем оценивать ваши успехи, дорогие мои!» Конечно же, первыми профессор зельеварения решил проверить именно нас с соседкой. Я уже даже не удивлялась подобному пристрастному отношению к моей скромной персоне. Сейчас я даже почти не нервничала. На фоне утреннего покушения повышенное внимание от преподавателей казалось совершенно несущественным. «Адептка Орланда! кивнул моей соседке профессор Динормус, «Позвольте вашу ложку!» Орланда с улыбкой подала преподавателю свою деревянную ложку и сделала шаг назад, позволив кругленькому профессору подойти к ее котелку поближе. Наклонившись к самому бортику котелка, профессор Алавар довольно цыкнул и, помешав ложкой и орланда, зачерпнул немного зелья. Проверил на цвет, на тягучесть и вылил обратно. «Отлично! Не в первый раз отмечаю вас отличные способности к моему предмету. Не желаете записаться на факультатив?» Я мысленно хмыкнула. Слова педагога были созвучны моим собственным мыслям касательно драконицы. «А теперь посмотрим, что нам сварила адептка Финира», — повернувшись ко мне, сказал профессор. Протянув пухленькую ручку, он добавил. «Вашу ложку, адептка». Когда я подавала ложку преподавателю, то не думала, что что-то может пойти не так. Орланда контролировала весь процесс, и если бы я напортачила, соседка сказала бы мне об этом. Вот только неприятное сжение в области сердца намекало на то, что я снова стану центром всеобщего внимания. Профессор алаварди Нормус склонился над моим котелком и принюхался, разглядывая свежее варево. А потом быстро и как-то странно зыркнул в мою сторону, испугав внезапным льдом в голубых глазах. В этот момент я отчетливо поняла, что передо мной не просто добродушный кругляшек-преподаватель, но очень хитрый и опасный Василиск. Любопытно, протянул он и зачерпнул ложкой зелья, покрутил и так, и этак, пролил несколько капель в котелок, подсокал языком. «Что вы добавили в рецептуру, адептка кофенира?» — спросил он, приторно-мягким тоном. «Может, кого-то в этой аудитории могла обмануть показательная доброжелательность в голосе профессора, но уж точно не меня». От пронизывающего тонкими иглами льда взгляда мужчины хотелось спрятаться как можно глубже под землю. Н «Ничего, кроме записанных на доске ингредиентов», — запинаясь, ответила я, и машинально спрятала руки за спину, как бы отгораживаясь от любых нападок в мою сторону. «Я не я, и хата не моя». «Адептка, прошу отвечать честно», — с нажимом сказал профессор Алавар. «Я не буду вас ругать. Скорее даже похвалю». Преподаватель зелья варенья сахарно улыбнулся мне и отложил ложку в сторону. «Что-то не так с моим зельем?» — спросил я, тщетно борясь с волнением. Пальцы рук уже начало мелко потряхивать от ощущения надвигающейся беды. «Что вы, отнюдь?» хмыкнул профессор и в следующий миг сделал то, что поразило нас всех. Мужчина достал из-за пояса небольшой кинжал и полоснул себя по ладони. По аудитории пронеслось испуганное «ох». Словно не замечая произведенного на нас впечатления, профессор обмакнул в котелок Орланды палец и провел им по всей ране. Зелье зашипело, словно перекись, попавшая на свежую кровь, и спустя мучительно долгую минуту рана затянулась, даже следа не осталось, на чуть розоватой коже Василиска. «Это, прошу всех заметить, правильное и ожидаемое действие нашего лечебного зелья. А теперь испытаем в деле зелья адепки Финиры». Будто ему совершенно не было больно. Этот невыносимый педагог снова сделал надрез на своей ладони, макнул палец в мой котелок и смочил рану моим зельем. Честно, я боялась того, что могло произойти». Хотя я не представляла, чего ожидать от демонстрации свойств моего варева, но подспудно боялась. Вряд ли меня ждало что-то хорошее. Не выдержав накалы эмоций, я зажмурилась, но была вынуждена распахнуть глаза, услышав дружный возглас одногруппников уже спустя короткое мгновение. Кажется, прошло меньше секунды. Рука преподавателя была цела, абсолютно. Моему зелью не потребовалось и минуты, чтобы заживить свежий порез. Моментальное исцеление — Ох, мамочки, что ж я натворила?» «Повторю свой вопрос. Что вы добавили в зелье, чтобы усилить его свойства, адепт кофенира?» Теперь на мне схлестнулись взгляды всех, кто находился в аудитории. Все ждали от меня ответа, и лишь Орландо смотрела на меня с сочувствием и легкой грустью. Только опальная драконица могла понять мое чувство неловкости и страха перед всеобщим любопытством. «Я... ничего...» — повторила я и кинула быстрый взгляд на доску, где до сих пор висел перечень ингредиентов. — Только то, что вы указали в рецепте. — Что ж, будем разбираться пошагово, — вздохнул преподаватель и махнул рукой остальным. — Проверяйте свои зелья, пока мы с Леди Финирой приготовим новое зелье. Все с сожалением вернулись на места, а профессор подошел к своему столу и подозвал меня к себе. — Смелее, адептка, я вас не покусаю! — Редкие смешки с дальних парт заставили меня поёжиться от неприятного чувства дежавю. Невольно вспомнилась школа и такие же смешки одноклассников, когда учитель вызывал к доске провинившегося в чем то ученика. Я встала возле пустого котелка, который профессор зельеварения поставил передо мной, и приступила к изготовлению зелья номер два. Спасибо орландия теперь я уже могла самостоятельно зажигать горелку под котлом». Под пристальным взглядом преподавателя руки тряслись, а нервы звенели, как натянутые канаты. Но я все же умудрилась повторить зелье, не допустив ошибок, и мысленно собой очень гордилась. Пока профессор не склонился над котелком и не бросил в мою сторону растерянный и немного злой взгляд. Внутри меня все похолодело, а когда преподаватель взял ложку и с какой-то тихой злостью зачерпнул зелье, я и вовсе едва не лишилась сознания. «Хм...» хмыкнул преподаватель, и уже будничным жестом, царапнув ладонь, повторил этап проверки действия зелья. Под полным подозрением и глухой ярости обманутого ожидания взглядом, я наблюдала за тем, как преступно медленно затягивается рана профессора Алавара. Мне даже показалось, что в этот раз процесс заживления шел дольше, чем после зелья Орланды. «Адепт финира тихо начал профессор, но тут прозвенел звонок, и я сбежала. Конечно, поступок этот вряд ли можно было назвать взрослым или умным, но я просто не выдержала очередного витка накала атмосферы. Профессор зелья варенья непременно настучит на меня ректору, и мне так или иначе придется держать ответ. Но лучше позже, чем сейчас, когда я была так напугана и растеряна. В коридоре меня поймала Орланда. Схватив за локоть, подруга остановила мой панический бег без какой-либо цели и отвела к одному из свободных от адептов окон. Венера, остановись! сказала драконица и выразительно посмотрела вокруг. На нас уже оборачивались другие учащиеся. Я вздохнула. От других можно бегать бесконечно долго, но от себя не убежишь. Я не знаю, сказала я в ответ на незаданный вслух вопрос соседки по парте. Не знаю, как мое зелье вышло таким необычным. Ты же видела! Видела, подтвердила Орланда. И знаешь, я тут подумала. Я поняла, что сейчас услышу, вероятную причину уникальности своего зелья, и вся обратилась вслух. Но девушка меня снова удивила, сказав нечто совершенно неожиданное. «Финира, а твое кольцо, оно особенное, да?» Не понимающе моргнув, я машинально выставила руку с перстнем вперед и посмотрела на круглый камень. Кольцо, несомненно, было особенным, раз уж умудрилась перенести меня в этот мир. Но настолько ли особенным, чтобы превращать воду в целебный эликсир?» «Да нет», — протянула я, пряча руку в карман. «Обычное кольцо...» «Не артефакт?» — уточнила на всякий случай драконица, и, получив отрицательный ответ, вздохнула с явным сожалением. «Тогда я сдаюсь. Признаюсь, когда я начала вспоминать всю последовательность действий, что ты совершала при приготовлении зелья, то вспомнила одну незначительную деталь. Когда ты взяла пучок травы астролиста, то часть стебли зацепилась за оправу камня твоего кольца. Ты не обратила внимания, не глядя распутала стебли и бросила их в котел. Но если кольцо обычное, то больше у меня нет ни одной стоящей мысли по поводу случившегося на занятии. — А что, есть такие артефакты, которые могут... Ну, вот такое? — спросила я, глядя на подругу, с самым чистым и наивным взглядом, на какой была способна. — Я не встречала, — пожала плечами девушка. Но уверена, что есть. Артефакторику нас завтра можно будет уточнить у преподавателя. Я кивнула и закусила губу, заставив свое любопытство замолчать и не продолжать опасные расспросы Орланды. Лучше позже наведаться в библиотеку и узнать все самой, не привлекая к себе лишнего внимания. И без того я здесь была белой вороной. Куда еще сильнее выделяться-то? Уже позже, когда основной блок лекций завершился, я отправилась в царство книг. У меня было в запасе несколько свободных часов перед тем, как бежать на встречу с куратором, и я решила пожертвовать своим отдыхом ради более важных вещей. Поздоровавшись с библиотекарем уларисом я попросила показать, где можно найти книги по целительским артефактам, а заодно решила восполнить пробел в знаниях и почитать немного об основателях Академии Красного Феникса. Старый эльф безэмоционально указал на два отсека библиотеки. Один был посвящен истории мира, второй — артефакторике. И снова вернулся к какой-то толстой ветхой книге, которую читал, пока я не прервала его своими вопросами. Я бродила меж стеллажей и внимательно читала корешки книг, с каждым шагом понимая, что шансов отыскать нужные знания у меня прискорбно мало. Без помощи местных я рисковала погрязнуть в океане ненужной информации и попросту не дойти до важного. И тут случилось чудо. Я врезалась в спину Иллария, доброжелательного рыжего эльфа с веснушками, который один раз уже спас меня от бесцельного хождения по коридорам. «О, Финира! Рад видеть тебя! Что ты ищешь?» Я сомневалась лишь мгновение, а потом озвучила свою проблему. «Я бы хотела узнать побольше об основателях Академии и...» «О, тогда ты по адресу!» — широко улыбнулся парень, перебив меня. перед тобой стоит самый преданный фанат рода Красных Фениксов!» В этой светлой главе хранится самая полная выжимка из всех книг, что ты можешь найти в библиотеке. Тогда с радостью послушаю лекцию об одном из самых древних кланов», — улыбнулась я, усаживаясь за свободный столик. И Ларри сел рядом и, уложив согнутые в локтях руки на стол, опустил голову на сложенные в замок ладони. Итак, что бы ты хотел узнать о красных фениксах?»